«Сколько у него членов семьи?» «Восемь», — перевел Са. «Пусть поменьше болтает, а то они останутся без кормильца. Скажи, как только доберется до первой телефонной будки, пусть позвонит домой, там наверняка уже волнуются. Прощай!» Повернувшись спиной, Дюпре исчез в темноте. Мигель и Чанг поспешили за ним. Старик, еще не понявший, что его отпустили, вдруг заметил, что остался один, и, упав на колени, стал горячо молиться. В город возвращались молча. На поворотах Луиджи не сбавлял скорости, и колеса бежали, пугая ночных прохожих. «Что с тобой?» — спросил Мигель. «Вы бы еще поцеловались с этим мерзавцем!» — зло огрызнулся Луиджи. «Это ведь он приказал убить Тааме». Он не приказывал, он только передал чужой приказ, устало подтвердил Дюпре. Да и потом, я не понимаю, при тут его дети. А у не было детей? Были. Но старик занимается этим грязным ремеслом не потому, что очень хочет, а всего лишь для того, чтобы прокормить семью. Социальные условия. Мы не можем изменить существующий строй Индонезии, чтобы накормить голодную семью старика а его агенты — всего лишь мелкая сошка, торгующая граммами героина в подъездах домов. Ими пусть занимается полиция Джакарты. «Что теперь?» — обратился Мигель Дюпре. «Теперь нанесем визит этому 428 и попытаемся выяснить, кто он и откуда узнал про Тааме. Думаешь, он знает?» «Вряд ли, но если даже не знает, то укажет нам, откуда этот приказ. Судя по всему, это уже среднее звено». «И наверняка нам будет что у него узнать». «Направо», — проговорил молчавший до сих пор Чанг. «Мы едем не в гостиницу?» — спросил Луиджи. «Нет. Мисс дели приказала, чтобы я отвез вас на явочную квартиру. Говорит, что в отеле слишком много любопытных глаз». «Правильно», — удовлетворенно откинулся на сиденье Дюпре. «А почему нам сразу не поехать к этому 428? Теряем время?» — недовольно пробурчал Мигель. «Хотя бы потому, что нам надо изучить, кто он, откуда, чем занимается». «Чанг, я думаю, до завтрашнего вечера. Ты сумеешь навести справки?» «Я сделаю это сейчас же», — невозмутимо сказал Са. «Хорошо. Наши вещи нужно взять из гостиницы. моей Мигеля», — вспомнил Луиджи. «Они там, на квартире», — спокойно произнес Чанг. «Оперативно». «Спасибо, Чанг». Метеор летел, не сбавляя скорости. Над городом уже поднималась заря, и, казалось, в восходящих лучах солнца там, далеко на востоке, пылает огромный ярко-красный костер. Багровое небо переливалось желто-красными красками и вызывало невольное восхищение богатством солнечной палитры. На востоке медленно наступал рассвет, неся радость нового дня из донесения генерального координатора зоны С-14 генеральному комиссару азиатского отдела. Группа «Дубль С-14» приступила к выполнению задания. Проверка подтвердила. Тааме, фогельвейт Роже ликвидированы. Третий член группы, Моррисон, до сих пор не найден. Организация «Черные мечи» имеет доступ к нашей информации. Согласно данным тайника ТААМЭ, лаборатории Триады расположены в районе Калимантана. Связи Ньюгенхенда с Триадой еще не установлены. Необходимо официальное разрешение властей на просмотр документов Министерства финансов и Министерства иностранных дел страны. Просим вашей санкции. М-17. «Джакарта, день двенадцатый». Яркое солнце било прямо в глаза, и Луиджи пришлось повернуться на другой бок. Провозившись еще минут пять, он чертыхнулся и, сбросив с себя простыню, сел, свесив босые ноги на пол. Лежавший напротив Мигель моментально проснулся, но, увидев Луиджи, успокоился и, снова закрыв глаза, захрапел. минели перевел взгляд на третью постель. Она пустовала, очевидно. Шарль уже давно встал. Луиджи взглянул на часы. «Ого!» — половина первого. Он стал одеваться. Гонсалес, почувствовав какой-то шум, повернул к нему голову. «Ну, ты спишь!» — засмеялся Луиджи. «Как волк, вздрагиваешь при малейшем шорохе!» «Я всегда так сплю!» — недовольно буркнул Мигель. «И не люблю, когда меня будет!»